Звезда в тумане. Рассказ. Это произошло 13 января. Старый Новый год. Вернее, произошло это раньше, но я ни о чём не подозревала. Как говорит в таких случаях моя дочь, не ухом не рылым. Всё стало известно 13 января. Вас, наверное, интересует, что именно стало известно. То, что моя подруга увела моего мужа, и я осталась без мужа и без подруги. Без дружбы. без любви и без семьи, единомоментно. Вы спросите, как я узнала? Очень просто, по телефону. В наш век всё можно спросить и узнать по телефону. Мне позвонила моя другая подруга, которая поздравила меня со старым Новым годом и сообщила эту новость. Оказывается, всё это время она дружила и с ней, и со мной, и всё знала. Официальная версия о том, что мой муж улетел в командировку. Оказывается, он ушёл из семьи навсегда, но почему-то постеснялся об этом сказать. И не почему-то, а по вполне понятным причинам. Любой бы постеснялся на его месте. Только некоторые стесняются и не делают, а он постеснялся и предал. Я задохнулась в первое мгновение, как будто меня столкнули с моста в холодную речку в октябре месяце. Второе чувство полная мешанина в голове. Мои мозги перемешали большой ложкой или маленькой, неважно. А третье чувство космическое. В грудь влетела шаровая молния и всё там пережигла. Хотите знать, что чувствует человек, когда его пережигает шаровая молния? Это очень больно. И прежде всего думаешь, как бы сделать так, чтобы не было больно. И очень хочется выскочить в окно это самое простое. Окно рядом, этаж высокий. и никаких предварительных приготовлений. Все остальные случаи нуждаются в подготовке. Я подошла к окну на балкон на милой снегу. Из снега торчали трехлитровые банки, которые я берегла неизвестно зачем. Все-таки банка — полезная вещь. Там же на балконе одно на другом стояли два старых кресла, которые тоже было жаль выкидывать. А вдруг пригодятся на даче, хотя дачи у меня не было и не предвиделось. Балкон был маленький, заснеженный, весь заставлен хламом. Я подумала, что по нему будет холодно и тесно передвигаться босыми ногами и небезопасно. Можно раздавить банку, и осколок поранит ногу. Можно, конечно, выкинуться и с пораненной ногой, однако этот страх меня задержал. Я разделась и легла в постель. Внутри всё гудело, как под высоким напряжением, и болело всё, что когда-то в течение жизни было нездорово. Болело ухо. В грудном возрасте у меня был отит, болело сердце, в детстве был ревмокардит, болели все внутренние швы и спайки. В молодости был аппендицит. Болела голова. В зрелости в последний период объявилось давление. И это давление давило на череп изнутри. Я перекатывала голову по подушке, как в бреду. Да это и был бред. Но я в нём всё осознавала и понимала. Я прошу прощения за излишние подробности в описании, но мне просто некому об этом рассказать. Я могла бы поделиться с мужем, но он ушёл к подруге. Я могла бы поделиться с другой подругой, но она расскажет подруге, и они обе будут хихикать в кулак. Я могла бы поделиться с дочерью, но не хочу вешать на неё свои взрослые проблемы. Я могла бы в конце концов поделиться с мамой, но она скажет что-нибудь такое: от чего я обязательно выскочу в окно. Например, я понимаю, что он от тебя ушёл. Я только не понимаю, как он жил с тобой столько лет. Когда я защитила диссертацию и позвонила маме, чтобы сообщить радостную весть, она спросила: